Глава 82. Лара Кроме извинений, больше Игорь в тот вечер ничего обсуждать не стал, и вообще, допив чая, он быстро ушел, к нашему сагатой облегчению: И как ты относишься к тому, что говорил папа? уточнила я у дочери и получила почти взрослый ответ в бабушкином стиле. Поживем увидим. Другая моя проблема, гораздо более болезненная, сначала названивала и писала в мессенджер, но потом прекратила. «Если по первости я не собиралась отвечать Денису, потому что злилась, то после разговора с Игорем почувствовала, раздражение во мне стало меньше, а значит, надо все таки пообщаться нормально. Поэтому перед сном, налопавшись пельмени, которые придали мне дополнительную смелость, я ответила Денису на одно из его сообщений. «Давай поговорим завтра, отведем детей в сад, а потом все обсудим». «Хорошо». Ответил он тут же, начал что-то еще печатать, но через пару минут перестал. Ну и славно. Если бы Денис вновь завел ту же пластинку, что и днем, у меня бы точно случилось несварение.